Глава двадцать седьмая. О том, кого звали мертвым принцем. Никогда в жизни Франциск не видел ничего подобного. Это был тронный зал, огромный, окутанный пустынной тьмой. Через весь чертог тянулись ряды могучих колонн. Исполинские каменные сосны поддерживали теряющийся в сумраке свод, От дверей до дальней стены простирался мост, по правую и левую сторону поблескивала поверхность подземной реки. Колонны сосны вздымались прямо из воды. Зал сковала тишина, и только река с тихим зловещим плеском влекла черные воды в дальние концы пещеры. Если в пещере правды чувствовалось чье-то присутствие, то здесь нет пустота. Холод, мрак. Казалось, ничья нога не ступала в этот зал уже тысячи лет. Темные покои застыли в молчании многие века назад. Чертоги не знали заморских гостей, пышных приемов, совещаний. Тронный зал был мертв, как и правитель. Здесь, в глубине горы, время остановилось. Осторожно, стараясь не издавать лишних звуков, Братья вступили в чертог. Шаги откликались едва слышным эхом. Со всех сторон клубилась мертвая пустота, глядящая пустыми глазницами. Франциск сжимал в правой руке кинжал, который достал еще на лестнице. Рукоять норовила выскользнуть из потных пальцев. Затылок взмок, и Франциск ощущал, как каждая мышца тела напряжена, словно внутри натянулись сотни нитей. Он нес перед собой огарок, освещая темные каменные плиты. Золотистый клинок хищно поблескивал в мерцании свечи. Фил тихонько ступал рядом, навострив уши и уставившись во все глаза в пустоту между колоннами. Его дрожащая рука сжимала фиал с прозрачной жидкостью. Мальчики прошли несколько шагов и остановились. Их тут же со всех сторон окружила тишина. — Здесь же никого! — понял вдруг Франциск. — Никого нет! В воздухе пахло камнем. Каменные плиты покрывал толстый слой пыли. Словно снег повсюду лежали серые хлопья. Франциск медленно поднял голову к высоченным сводам. Где-то там, очень высоко, просматривались вершины колонн, упирающиеся в потолок. Своды были расчерчены узорами, чередующими месяц, полнолуние и розу ветров в виде звезды. Между рисунками шли строки на неизвестном языке. Странные символы Франциск не мог прочесть. Он глянул на брата. Филипп был насторожен и задумчив. Не такого они ожидали. Франциску казалось, их сходу встретит неприятель, и они сразятся с безымянным злом полуночи. Но тронный зал оказался пуст. Что-то было не так. Франциск не знал, что. Братья двинулись дальше, оглядываясь и прислушиваясь, но их не отпускало чувство неправильности. Ловушка от этой мысли словно обдала ледяной волной. «Вполне возможно», — подумал Франц, — «отчего ты ожидал? Будь начеку». Мальчик признался себе, что представлял тронный зал наместника волшебной страны другим. Ведь принц должен был выседать на троне каждую ночь. Разве нет? Но по этому чертогу можно было сказать одно. Здесь жила одна лишь вечность. Они уже прилично отошли от двери, и Франциск оглянулся. Створки двери на стене пещеры светились призрачным светом. Самое яркое пятно — Внутри черной горы. «Смотри, Франц!» — донесся шепот брата. Близнец указывал на что-то вдали. Там, на другой стороне моста, обозначилось возвышение. Кажется, ступени, ведущие к какому-то темному изваянию. «Трон?» — эта мысль обожгла Франца. Он крепче жал кинжал, и на трясущихся ногах побрел вперед, не отрывая глаз от прямоугольника, и через некоторое время ясно увидел выступающий из мрака высокий трон. Трон был пуст. Мертвый принц не имеет ни имени, ни лица, ни памяти. Вспомнились Францу слова мудреца, и мальчик подумал, что-то не так, но что? Близнецы замедлили шаг. Трон поднимался высоким, непоколебимым монументом. Каменные ступени вели к гигантскому каменному сиденью с подлокотниками. Высеченный из скалы трон казался совсем неудобным. Франциско одолели сомнения, сидел ли хоть раз кто-либо на этом холодном престоле. — Фил! — крик, сто крат усиленный эхом, Прозвучал неожиданно громко, заметался между колоннами. Сердце Франца подскочило и затрепыхалось от волнения. Он разглядел на спинке трона такие же ладони, как и на тех, других дверях. Темные, давно угасшие трещины обозначили створки. Спинка трона была дверью в мир людей. Внизу перед троном стояла каменная серая чаша, в которой тускло блестела вода. «Вот оно!» Дыхание свободы захлестнуло Франциска, вымело остальные мысли из головы. Фил что-то крикнул, но он не слышал, метнулся вперед. «Ну же! Пока никто не видит!» От спинки трона его отделяло лишь семь-восемь ступеней. «Еще чуть-чуть, и он распахнет эту дверь, вернется домой!» Но, запрыгнув на предпоследнюю ступеньку, Франц вдруг почувствовал нечто странное. Его тело буквально зависло в пространстве. Он не мог двинуть даже мизинцем. Столь долгой секунды в жизни Франциска еще не бывало. из за эту секунду он успел испугаться так, как никогда. Он немигающими глазами смотрел на дверь и видел, что на правой ладони — Вовсе не луна, это солнце. Вдруг тело, от макушки до самых пяток, пронзил, будто меч, голос. Нет, даже так. Голос. Да будет ночь. Такого звука, Франциск, Никогда не слышал. Это не был голос человека. Неизвестно, чей шепот. Быть может, так бормочут скалы, воздымающиеся над миром тысячи тысяч лет. Или еле на скалистых вершинах под черным небом. Быть может, это голос самих небес, голос бездны. Шепот кричал. Франциск дернулся. И вдруг с безумным воплем рухнул на ступени и скатился вниз точно мешок. Тело отцепинело. Он не мог шевельнуть даже пальцем, чтобы защитить голову во время падения. Камни больно врезались в тело, и мальчик пересчитал ребрами все семь ступеней. А-а-а! Франциск скатился к чаше и затих, оставшись лежать с распахнутыми глазами. Над лицом нависал Звездный потолок. Тело вновь пронзила боль, истошный вопль пронесся, заметался между колонн, мир померк. Францу показалось, в него били молнии, паляющие дробящие кости боль раз за разом пронзала его, вновь, вновь и вновь. Тысячи металлических игл вонзались в руки и ноги и выходили с другой стороны. Мальчик не мог сделать ни вдоха. Он задыхался. Из глаз брызнули слезы, хлынули двумя горячими потоками по щекам. «Франц! Франциск!» Подбежал бледный Филипп. Его прозрачные глаза округлились от ужаса, губы искривились — Он упал на колени и, взяв брата за руку, потряс его. — Франц, что с тобой? Почему ты не отвечаешь? Ответь! Ну же! Франциск хотел кричать, но вопль застревал в горле. Хотел сказать, как ему больно, но не смог. Лишь смотрел на близнеца распахнутыми глазами, полными ужаса, и плакал от раздирающей внутренности боли. Каждое мгновение этой пытки длилось словно час. Мальчик почувствовал, что еще чуть-чуть, и он сойдет с ума. — Ты не уйдешь! — просвистел шепот гор, затопив мысли Франциска. — Не было ничего, кроме кричащего шепота. «Я везде!» Боль усилилась, хотя прежде Франц не мог подумать, что может быть еще хуже. Боль ослепила. В глазах все выцвело, словно при взгляде на сияющее солнце. Франциску, показалось, его положили на раскаленные угли и протыкали раз за разом гвоздями. «Я в тебе!» «Убей меня!» — вскричал Франциск, захлебываясь воплем и слезами. «Филипп, убей меня! Убей!» Брат отшатнулся в ужасе и что-то жалобно пискнул. С рассвирепевшим взглядом Франциск потянулся к кинжалу, который выпал из рук, когда мальчик скатился по ступеням и теперь лежал от него в нескольких шагах. «Дай сюда! Убей меня!» Франциск пополз к оружию, но Филипп перехватил его за пояс и прижал к полу. — Нет! Франц! Прекрати! Опомнись! Да что с тобой? а Вопль заметался по пустому чертогу. Хлопья пыли взметнулись и закружились в воздухе, словно призрачные перья. Вдруг откуда-то издали, из-за стены, послышались крики, лязганье металла. Звуки битвы приближались, протрубил Горн. Гул разнесся по безмолвному подземелью, и колонны содрогнулись, когда высоченные своды ударило многоголосым эхом. Орота! Оро! Донесся хор голосов. Удар. Стены содрогнулись. Кто-то пробивал путь в чертог, Филипп поднял голову на секунду, оторвавшись от брата. По ту сторону моста, справа от едва мерцающей двери на лестницу, вдруг засияли новые щели. Обозначились гигантские врата. Оттуда доносились вопли и звон. Судя по звукам, там, за стеной тронного зала, кишела ужасная битва. Вновь удар. Мост. Сдрогнул. Щели разгорелись еще ярче и расползлись по стене. «Еще!» — громогласный возглас, ответный рев толпы. «Удар!» Створы содрогнулись, не выдержали и распахнулись. В молчаливый зал ворвался грохот бури, крики, скрежет и свист. В приоткрытые врата были видны мельтешащие фигуры. Это оказались айсиды. Рогатые хора размахивали мечами, с криками бросались на черные фигуры противников, а в воздухе метались ма, треща ледяными крылышками и пуская стрелы. «Север пришел!» — грянул громогласный голос. Над толпой взметнули серебристые искры. Из темноты выступила светящаяся фигура с рогами и крыльями за спиной. «Каликс! Да будет ночь!» Прокричал он. «Да будет ночь!» Зал потонул в криках осидов. Позади Каликса слышался рев, будто разъяренный зверь метался там, на лестнице. Гремели оглушительные раскаты грома, ударяли молнии, горы сотрясались и гудели. Рев усилился. За толпой металось и выло что-то большое и могучее. Какой-то раненый зверь стенал и хрипел в огне агонии. «Хаш! Хаш! Хаш!» Рокоть прокатился по пустотам в скалах. Пол содрогнулся. Эхо черных голосов ответило гулом, от которого кровь стыла в жилах. «Не пропускать!» — ревел хриплый голос. «Не пропускать!» Но айсиды все-таки прорвались. Серебристая волна хлынула в тронный чертог, задержалась у врат, теснимая сзади черными хлыстами, рассекающими воздух золотыми молниями. Но вдруг осиды чуть расступились, и в чертог протиснулся каликс. Его огромные серебряные глаза сияли, на лице застыла холодная решимость, брови сдвинуты, крылья взметнулись за спиной и нетерпеливо дрожат. Франциск вцепился в руку брата и просипел. «Убей меня! Скорей!» Филипп опустил взгляд на брата. Его глазами смотрел кто-то другой. Увидев лежащих утрона детей, Каликс протянул к ним кулак и грозно вскрикнул. «Твое время вышло! Да будет ночь!» Франциск обмяк. Руки и ноги его расслабились, и он лишь глухо простонал, Фил, он хотел меня убить. Я слышал его голос. Фил, все хорошо, Франц, поднимайся. Там Каликс, Каликс пришел сюда. Звуки битвы взлетели громогласными криками, скрежет и свист продолжался. Вдруг Франциск застыл, выпучив невидящие глаза и схватился рукой за грудь. я чувствую его, чувствую. Страшным не своим голосом прохрипел Франциск. Фил, он во мне! Внутри! Он хочет! Он сейчас! Он! И вдруг громко закричал, обернувшись к Алексу, Бегите! Сейчас же! Бегите! Франц рывком перевернулся на живот, встал на колени и ссутулил плечи. Франц, что с тобой? — послышался жалобный голос Филиппа. Франциск содрогнулся в спазме, упершись одной рукой в каменную плиту, а другой начал рвать на себе рубашку. Вдруг он заскулил от боли, выгнулся, широко распахнул рот, и из его горла с гулким жужжанием вылетел мотылек. Филипп застыл в ужасе. Один за другим изо рта Франца вылетали мотыльки, а затем словно открыли крышку улья, Из горла мальчика хлынул черно-желтый поток. Он бился в конвульсиях, но не мог даже кричать. Рот был полон мохнатых телец, которые густой спиралью вылетали на волю и поднимались к потолку тронного зала. — Он здесь! — закричал Каликс. — Сюда, народы севера! Скорее! За мной! Над двумя скорчившимися мальчишками нависла черная гудящая туча. За считанные секунды из Франциска вылетел поистине гигантский рой мотыльков. Тысячи и тысячи бабочек скопились под сводами пещеры, и едва последний из бражников выбрался из губ мальчика, вся эта туча закрутилась гигантским смерчем и с оглушительным гудением обрушилась вниз. Мотыльки окружили братьев. и они прижались друг к другу в ужасе. Свет померк. Они видели лишь проносящиеся мимо крылья, сотни и сотни крыльев. Мотыльки закручивались в кольцо, словно исполинская змея, и сжимались плотнее и плотнее вокруг Франциска и Филиппа. Из-за стены гудящего роя едва слышался голос Каликса. Он что-то вопил. Одно и то же слово повторялось и повторялось, но звуки тонули в грозовой туче мотыльков. Крылья больно хлистали по лицу. Франц и Филипп закрывались руками. В мраке исполинского кокона под пальцы Франциску вдруг попало что-то холодное и твердое. Ногти скребанули по каменному полу. «Кинжал!» Ухватившись за спасительную мысль, Франциско воздел над головой клинок и принялся рубить кружащих насекомых. Мотыльки падали, сраженные острым лезвием. Отлетали в стороны, будто осенние листья, отсеченные крылья. Рой резко загудел и взмыл вверх. Гигантский кулак из бабочек залетел над мальчиками, но лишь на миг, чтобы затем обрушиться на детей со всей разрушительной силой. На секунду мелькнуло лицо Каликса. Единого мига задержки хватило, чтобы до детей донесся его прерывистый крик — «Ам! Ять!» «Память!» — Вспыхнула в голове Франциска. «Фил! Флакон!» — закричал он. «Сейчас же!» Франц подскочил на ноги и поднял голову. Кулак со стремительной скоростью падал сверху. Послышался звон. Осколки стекла разлетелись по каменным плитам, и от пола поднялись белые завитки тумана, окружив мальчиков. Братья застыли, уставившись в сплетение призрачных кружев. Завитки формировались в деревья, замковые башни и людей. Послышался сон таинственных голосов, тот самый, что Франциск, кажется, когда-то уже слышал. — Миднайт, миднайт! — бормотали незримые губы. Тысячи мертвецов окружили детей и наперебой принялись говорить с ними каждое о своем. Клубы тумана формировали разные образы. Вот улочка, по которой бежит человек. Все белое и призрачное. Детали и не разобрать, лишь силуэты. Скачет лошадь, слышится цокот копыт, ржание, грохот кружек о столы, боевые возгласы. Множество людей заполонило пространство. Клубы тумана, сформировавшись в тела людей, сражались друг с другом в кровопролитной битве. И все эти тени прошлого шептали, будто тысячи листьев на тысячах деревьев. Но среди страшного сонмища Франциск уловил слово, которое звучало чаще всего. «Артур». Голоса звали и шептались сквозь толщу темных времен это имя. Раз за разом, среди множества других слов и фраз. «Артур».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 почувствовал. Может, это подсказало чье-то волшебство, а может, он сам научился читать незримые знаки и письмена. Окруженный сотнями фигур, слушаясь в мертвые голоса, Франциск вдруг почувствовал себя на пороге великой тайны. Перед глазами предстал Каликс, раскрывающий ладонь. — Смотри, что ты видишь! Франц Должен был увидеть ту незримую связь, которая существовала в десятке разрозненных элементов. Он словно глядел на расколотый кувшин и, шаря глазами по кускам обожженной глины, видел, какие друг к другу подходят, видел связь доселе скрытую от его взора. Он видел ее не глазами, сердцем. «А если...» — вспыхнула в голове Франциска мысль. Если принц в далекие времена, так же, как сшитый, был человеком, тот, у кого не было ни памяти, ни лица, ни имени, может, в этом и крылась его сила. Едва разбился флакон, и сотни воспоминаний вырвались на свободу, кулак так и остался вверху, не в силах обрушиться на жертв. Значит, чтобы убить принца, нужно... И Франциск поднялся на ноги и, подняв лицо к нависшей туче мотыльков, прокричал имя. Имя, которое принадлежало тому, кем когда-то был мертвый принц. Когда-то давно. Тысячи и тысячи ночей тому назад. «Артур!» Голоса мертвых тут же подхватили, разнесли между колонн по всему залу громогласным хором. «Артур!» «Артур! Вот имя мертвого принца! Артур!» Клубы тумана осели и растворились, а сотни мотыльков шелестом рухнули на каменные плиты тронного зала, словно золотой дождь, и засыпали весь пол мертвыми тельцами. Крылышки еще трепыхались, но подняться мотыльки уже не могли. Последние же бабочки, прежде чем упасть на пол, застыли в паре метров над землей. И вдруг стали собираться вместе. Мгновение спустя перед остолбеневшими братьями возникла человеческая фигура в черной короне. У принца не было лица. Все его тело было лишь бабочками. Сотни мотыльков, собравшись вместе, образовали человека. Вместо кожи лицо принца покрывали черно-золотые крылышки. Вместо глаз — два черепа, две спинки бражников. Мгновение мертвый принц стоял перед детьми, глядел на них пустыми глазницами. — Твое время вышло! — ясным голосом сказал Каликс. — Ночь будет вечна. Шевельнулись губы из бабочек. Это был не голос. Жужжание десятков трущихся друг от друга крыльями тел. Вдруг Филипп рванулся к мертвому принцу, и в его руке вспыхнула золотая молния. Франц не заметил, как в суматохе выронил кинжал, а близнец его подобрал. Младший брат вскинул руку и молниеносно вонзил клинок в колышущуюся сотнями бабочек грудь. Кинжал. пронзил жужжащее тело, и в следующее мгновение вся масса мотыльков рухнула на пол. Филипп крикнул. Кинжал выпал из его рук и со звоном стукнулся о каменную плиту. Мальчик упал на колени. Повисло тяжелое мгновение тишины. Битва стихла. Больше не слышались боевые крики, звон сталкивающихся клинков. Айсиды! и другие народы, которых Франциск прежде не видел, стояли за спиной Каликса, своего предводителя, и глядели на опустевший тронный зал, усеянный миллионами черно-желтых телец. Казалось, здесь прошла буря, и, сорвав с деревьев золотые листья, услала землю под ногами пестрым ковром. Франциск мгновение пытался отдышаться. «Фил — Фил! — позвал он. Брат не поднялся, все так же стоял на коленях и прижимал к груди руку. «Фил!» — Франц бросился к младшему брату и опустился рядом с ним. По белому лицу Филиппа струились слезы. В разрезе порванной рубашки виднелась красная, словно обожженная пламенем кожа. Рука, которой Филипп ударил мертвого принца, пошла волдырями. Кожа — сплошной ожог. Фил всхлипывал и тихонько скулил. — Сейчас все будет хорошо. Все закончилось, Фил. Он сгинул, будь он проклят. Сейчас я... — Франц! — бросил Каликс. Северный ветер наконец опомнился и решительным шагом направился к ним. — Каликс! — скричал Франциск. — Он... он ранен! Каликс кивнул. Его глаза метали холодные искры. Франциск перевел взгляд на толпу айсидов за спиной ветра. «Откуда же они тут взялись?» «Каликс, откуда ты...» «Все в свое время, молодой господин», — спокойным голосом ответил монстр. «Я все объясню. Мертвый принц сгинул. Он уже не вернется». Каликс остановился перед мальчиками и чуть склонил рогатую голову. Вид у него был суровый и уставший. Тело покрывали короткие рваные раны, но все же ветер уверенно стоял на ногах, выпрямив спину. «Наше рабство закончено», — сказал ветер. «Север пришел». «Каликс помогал нам!» вдруг понял Франциск. Взгляд гиганта упал на обожженную руку Филиппа. Мальчик сидел на коленях, содрогаясь от беззвучных слез. — Чаша! — Каликс обратил лунные глаза к Франциску. — Чаша утрона. Та самая, о которой говорила королева ледяных фейри! В груди Франциска зажглось пламя решительности. Он встал и зашагал к чаше. по пути выхватил из заплечного мешка флягу и, склонившись к каменному цветку, опустил ее в воду. И вдруг замер. Вода не отражала лица. Она была черной словно бы пустой. Сглотнув горький комок, Франциск вытянул фляжку и вернулся к Филиппу. Рядом с младшим братом задумчиво сидел Каликс. «Фил, выпей!» Франц приложил к его губам флягу. Филипп проглотил слезы и нерешительно припал к горлышку. Он с трудом сделал несколько глотков. По подбородку заструились прозрачные капли, мальчик закашлялся. — Все! — слабым голосом ответил Фил. Поток слез прекратился. Он пришел в себя. Франциск посмотрел на руку брата. Волдыри на глазах уменьшались и таяли. действовала, обрадовался Франциск. «Еще!» — приказал Каликс. Франциск ринулся к чаше, поскорее набрал волшебной воды и, спотыкаясь, побежал обратно. «Давай, Фил!» Он вновь приблизил горлышко к губам брата. Едва Филипп сделал еще несколько глотков, волдыри совсем спали, кожа начала бледнеть. «Еще!» Северный ветер внимательно следил за братьями. «Сейчас!» — обрадованный Франц вновь поспешил за водой. Он мельком взглянул на дверь в троне, и до него дошел смысл произошедшего. «Они убили принца! Они могут вернуться домой!» Франциско оторвал глаза от фляги и уставился на дверь. «По ту сторону! Англия!» «А вдруг нет?» Сердце содрогнулось от страха. Франциску вдруг захотелось подняться и проверить, не соврала ли стезя, действительно ли они вернутся домой теперь, когда они свергли мертвого принца с его трона. Всего несколько ступеней. Франц поднял ногу и ступил на лестницу. За спиной раздался строгий холодный оклик. «Не сейчас!» Франциск опомнился. Каликс прав. Сейчас главное — спасти Филиппа. Он не вернется без брата. Мальчик бросился к сидящим на полу Филиппу и Калексу, Дал брату еще напиться. Взгляд близнеца прояснился и вдруг засиял. Совсем как в прежние времена. Такими лучистыми его глаза Франц никогда еще не видел. Они горели, словно серебряные звезды, словно льдины на солнце. Прекрасные! Чудесные глаза, те самые, которыми так любовались тетушки и кумушки их матери. Филипп ничего не говорил, лишь смотрел на Франциска, и в его взгляде стыло некое удивление. — Подожди, Фил! — поспешно бросил Франц, вскакивая на ноги. — Я наберу еще! Брат протянул к нему руку, но Франциск уже метнулся к чаше утрона. Сердце бешено билось в груди. Теперь. с ликованием. Ботинки гулко стучали по каменным плитам. И вдруг крик. Франциск споткнулся и чуть не полетел на пол. Внутри что-то оборвалось, словно нить лопнула, и он повис в пустоте. Мальчик замер и обернулся. Его младший брат стоял на коленях, а над ним возвышалась исполинская фигура северного ветра. Сначала Франц не понял, что же не так. Но затем он увидел, в руке Каликса блестела серебряная молния, кинжал. С длинного сверкающего, словно луч звезды клинка, бежали тоненькие алые струйки. Внутри Франца все похолодело. Капли падали на пол, под ноги сидящему на полу Филиппу. Близнец накренился и, бессильно свесив кудрявую голову, завалился на бок. Словно сквозь пелену тумана, Франц услышал собственный крик «Нет!». Время замедлило ход. Все вокруг окутала тьма, мгновения растворились в пустоте. Франциск не помнил, что делал после, не слышал своих криков, не чувствовал, как бежал к брату. Он очнулся лишь в тот момент, когда увидел перед собой белое лицо Филиппа и его голубые глаза. все такие же удивленные, смотрящий на мир так, словно видят его впервые. — Фил! Фил! Франц даже не подумал, что Каликс стоит за его спиной с кинжалом в руке. Он лишь сжимал в руках хрупкое тело брата и с ужасом взирал на багровый цветок, расцветающий на его белой рубашке. — Фил! Фил! Слезы застлали глаза. Франциск кричал. Пытался добиться от близнеца хоть слова. Вдруг глаза Филиппа прояснились. Удивление пропало, взгляд стал испуганным. Фил сморгнул туман, взглянул на старшего брата и прошептал. — Прости, Франц, так должно было слово. Он шевельнул губами и застыл, глядя голубыми глазами в пустоту. Франц не шевелился, смотрел в эти ледяные глаза и видел в них отражение себя и еще рогатую голову Каликса за своей спиной. «Нет!» — мысль была тяжелая, словно Жорнов. «Нет! Не может!» — послышался гул голосов. Айсиды подступили к нему, окружили... Кто-то потянул Франца за руку, чьи-то костлявые пальцы легли на плечо. — Нет! — заорал Франц. — Не трожьте! Не смейте! Прочь! Я убью вас! Нет, нет, нет! На Нацепки осицкие руки подняли его в воздух, оторвали от тела брата, увлекли назад. И хоть Франциск брыкался и отбивался так, как никогда в жизни, вырваться не смог. Его не отпускали. Он видел, как серебряный гигант склоняет рогатую голову к Филиппу, поднимает безвольное тело мальчика на руки. Каштановые кудри рассыпались, белая рука свесилась, такая маленькая и хрупкая, и совершенно недвижимая. В торжественной тишине, прерываемой лишь криками Франца, монстр пронес тело младшего близнеца к краю моста. Каликс поднял Филиппа над водой. — Нет! — вопил. Бился Франц. — Не смей! Убери от него свои руки! Не трожь моего брата! Толпа затихла. Ни звука не срывалась с уст айсидов. Они глядели на застывшую фигуру северного ветра с хрупким телом мальчика на руках. Мгновение. И тело Филиппа полетело вниз. Послышался громкий всплеск. Северный ветер отступил от края моста и распрямил плечи. Высокий и сильный, гордо вздымающий голову. Сотни мотыльков, усеявших пол, вдруг растаяли, словно ушли под землю. Вдруг патронному залу разнес истеричный, захлебывающийся вопль. — Ты! Ты! Добился! Своего! Франциск на мгновение оторвал заплаканные глаза от Каликса. В воротах стоял Имперей, все тело которого было обмотано ледяными цепями. Лицо Имперея скривилось, и никогда еще в своей жизни Франц не чувствовал столь сильной ярости, такой, что сражает противника лишь взглядом. В янтарных глазах Имперея горело пламя. Он ненавидел всей душой, всем сердцем, «Всем своим естеством!» «Ненавижу!» — прорал он, брызжа слюнями. «Ненавижу! Ненавижу тебя!» «Что добился, чего хотел!» «Будь ты проклят, навсегда ненавистный брат!» «Будь ты трижды проклят, Каликс Мизери!» «Уведите!» пролился ледяной голос. Франц никогда не слышал, чтобы его друг говорил так. Каликса словно подменили. Бьющегося империи увели, но его крики и ядовитые проклятия еще долго слышались из дальних проходов. Франциск столкнулся взглядом с Каликсом. Глаза серебряного монстра были холодны. Настоящий север. Такой ледяной и бесчувственный, каким может быть только он. «Как же так? Ты же был нашим другом!» На глазах Франциска снова выступили слезы.